Глава пятьдесят Реми. Никогда еще двадцать минут не длились так бесконечно долго, как сейчас. Кое-как, одевшись и собрав спутанные волосы в кривой хвост, спускаюсь в гостиную и нервно вышагиваю туда-сюда. Периодически смотрю в окна, выходящие на подъездную площадку, забыв о садинах, то и дело вытираю вспотевшие от нервозности ладони и еле сдерживаюсь от боли. Голова гудит и, кажется, меня подташнивает. Реми сядь». Отец беспомощно наблюдает за моей истерикой. «Не могу», – Растирая пальцами виски и переносицу, чуть не запнувшись об угол дивана. Наконец, перед домом останавливается незнакомый синий Мандео с ярко-зеленой круглой эмблемой каршеринга. Я, не моргая, слежу, как с водительского места вылезает Гарри. Его левая рука перебинтована от запястья до локтя, а на переносице белеет тонкая полоса фиксирующего пластыря. Господи, стучу зубами и несусь к двери. Гарри! До этого момента я даже не задумываюсь, что пострадать в той заварухе могли не только мы со Стивеном, Бросаясь вперед и крепко обнимая его главного помощника. Ауч! он невесело смеется, морщись от боли опустив здоровую руку на мои плечи. Ты сильно ранен, как Стивен, где все, я больше не могу находиться в неизвестности. Умоляюще всматриваюсь в его покрасневшие от усталости глаза. Пожалуйста, скажи, что он жив. Реми! Гарри тяжело вздыхает и отводит взгляд. «Мне жаль». «Жаль!» Меня охватывает ледяной ступор. «Жаль!» В солнечное сплетение ударяет молния и невыносимая боль пронзает тело. За секунду до падения упираюсь ладонью в темный глянец кирпичной облицовки и сдавленно закашливаюсь. «Нет!» Реми, прости, но у меня нет хорошей...» «Нет!» Жестокая реальность колючей проволокой стягивает шею, Беспомощно хватаясь ладонями за горло, пока перед глазами все мутнеет, а пищевод и желудок синхронно сжимаются в рвотных спазмах. Реми, в последний момент успевает вернуться, изгибаясь пополам, пока выпитый. Пять минут назад стакан воды в перемешку с желудочным соком исторгается мне под ноги. Реми, где-то сбоку раздается голос отца. Что, слу? Э, Гарри, а Стивен? Нет. Скуля, словно раненый зверек, сползаю по стене и сворачиваюсь комочком прямо на ступенях. Нет, врачи бились за него до последнего. Голос Гарри звучит так замогильно, что желудок снова сжимается. Слишком сильная потеря крови, задеты внутренние органы, мне жаль. В моей голове проносятся десятки вопросов. Но осознание того, что Стивен погиб, будто огромный красный рубильник, отключает мыслительные процессы. Я никого, ничего не вижу перед собой, чувствую только чьи-то руки. Под звуки взволнованных мужских голосов меня затаскивают в дом, суют в воду, что-то спрашивают, встряхивают, пытаясь привести в чувство. Но я похожа на сломанную куклу, которая больше не может стоять и сидеть. Заваливаюсь на диван и бессмысленно пялюсь в пустоту, глотая слезы и беспомощно подвывая. Реми! доносится откуда-то из параллельной вселенной. «Слышишь меня?» — Гарри обхватывает теплыми ладонями мое лицо. «Детка, ты нужна тут. Я заеду завтра, чтобы поговорить, когда придешь в себя, хорошо? Все очень серьезно». «Что?» — через силу фокусируясь на его зеленых глазах. «Будь готова». «К чему?» — за его спиной маячит отец. «К чему она должна быть готова?» «Федералы ведут расследование. Готовьтесь к допросам». «Рэми пострадавшая!» «Да, да, я знаю. Тем не менее, она должна дать показания». «О чем?» — всхлипываю шепотом. «О зверствах Дэвида». Гарри серьезно смотрит на меня. «Ты должна рассказать все, каждую малейшую деталь. Мы обязаны засадить его как минимум в Рикерсайленд И желательно пожизненно, в память о Стивене, понимаешь?» Последняя фраза будто перегружает мой мозг. Неловко выпрямляюсь и, подрагивая, киваю. «Да...» Да, а аитон с ним что? Этот придурок выхватил пулю в шею. Он тоже погиб. Изумленно вскидываю брови. Не то чтобы мне было хоть немного жаль его. Нет. Гарри на мгновение закатывает глаза и проводит ладони по лицу. Его удалось стабилизировать, но врачи утверждают, что он парализован. Пуля задела спиной мозг и шейные позвонки. Не знаю, сколько он проживет, если честно. Да уж. А остальные? обхватывая себя ладонями, ощущая неприятный озноб. Тим погиб. Он стоял ближе всех к Дэвиду. Тот начал по льбу, выхватив ствол у своего охранника и выстрелил в Стивена. Тим пытался помешать, целясь в его руку, но второй телохранитель оказался шустрее. А дальше началась полнейшая неразбериха. Рэй тоже поймал пару пуль, но одну касательной, а вторая прошла насквозь и повредила только мягкие ткани. Парни Фила погибли. Он рвет и мечет. Ну, и тоже готов подкинуть дров. Мы должны отомстить. Ты ведь все расскажешь, Реми? Жуткие подробности перестрелки не укладываются в голове, зажимаю рот ладонями, жалостливо всхлипываю, сгибаясь пополам. Может, хватит уже втягивать ее в это дерьмо? Отец подсаживается рядом и обнимает меня за плечи. Реми и так пережила слишком много ужаса за эти недели. Вспомните, с чего все началось, мистер Адамс. Гарри, скривив рот, выразительно вскидывает брови. «Думаю, Реми имеет право сама решить, втягиваться вместе за смерть любимого человека или устраниться. Он переводит взгляд на меня и, выжидающий, замирает. «Ну, я не чувствую ни капли сил, но понимаю, что обязана. Дэвид Картер должен гореть в аду. Я все расскажу». Еле слышно шелестит мой голос. «Хочу, чтобы он сдох». Впечатление от жуткой фразы портит теплый всхлип. Милая, тебе не обяза... Обязательно, папа, мягко отпихивает отца. Это мой долг. Я не прощу себя, если этот мерзкий урод останется на свободе, пока Стивен, напряженно шмыгую, лежит в могиле. Умница! Гарри благодарно сжимает мои пальцы. Он знал, что ты не предашь. Слезы отчаяния льются ручьем. Не понимаю, как мне теперь жить, о чем думать, кому прикасаться. Как засыпать в одиночестве? Дэвид Картер застрелил не только своего пасынка. Он уничтожил меня. Вспорол тесаком. В памяти проносится давний кошмарный сон. И я в полубеспамятстве утыкаясь лицом в плечо отца. «Мне пора». Гарри устало выпрямляется, и я слышу звук удаляющихся шагов. «Заеду завтра в это же время. С сегодняшнего дня около вашего дома будут дежурить охранники». «Дэвид задержан, но через своих людей может организовать что угодно. Будьте аккуратны». Меня затягивает в угольно-черную воронку беспросветной апатии. Я почти не сплю и почти не ем. Любая дрема оборачивается с нами о Стивене, и я пробуждаюсь от собственных криков. Любая пища тут же просится обратно. Даже тот факт, что Гарри прислал к нам бедную Марию, способную на чудеса кулинарии, не помогает. Мексиканка непрерывно тихонько плачет одновременно с готовкой. А я и смотреть-то на нее не могу. Так больно мне не было никогда в жизни. Даже когда мама умерла, я перенесла потерю. Легче, что ли? Возможно, это заслуга детского психолога и отца, постаравшихся смягчить трагедию. Каждый день кто-то приезжает с визитом. Это либо Гарри с очередной горстью новостей, либо хмурые агенты ФБР, либо еще кто-то. Я не запоминаю ни лиц, ни голосов. Отвечаю на автомате, иногда не в попад. От безумия меня спасает лишь мысль о месте. Она же заставляет изредка что-то есть, чтобы были силы ходить и говорить. В остальном я напоминаю себе призрака, который по ошибке застрял в мире живых и бродит неприкаянным облачком в поисках выхода. Особняк Стивена опечатан. Как и дом Итана. Как и жилище Дэвида Картера, которое я так ни разу и не увидела. Несмотря на попытки Гарри договориться, нас не пускают к телу. И пока не выдают его на погребение, мне сложно представить, как я найду в себе смелость посмотреть на мертвого Стивена, на его лицо, лишенное жизни, без отпечатка серьезности и сосредоточенности, без хмуро сведенных бровей и сжатых челюстей, без разрезающих пространство стальных глаз. Никакого долго и счастливого не случилось, сердце в груди мертво. Лишь механически качает кровь, но какой в этом смысл? Я подолго рассматриваю рубиновое кольцо, прокручивая его на пальцы и представляю ту жизнь, которой у меня уже никогда не будет. Проваливаюсь в глупые фантазии, как под руку с отцом иду к цветочному алтарю на берегу моря, уже по собственному желанию. Как Стивен, одетый в любимую черную рубашку, ждет меня. Как Гарри и Рей в качестве друзей жениха подкалывают его, как мы произносим клятвы верности, глядя друг другу в глаза, и как пламенный закат окрашивает нашу свадьбу искрящимся золотом. Ничего этого со мной уже не случится, но я старательно укутываюсь в свои неисполнимые мечты, чтобы продержаться до суда и сказать все, что знаю, и через что прошла с момента появления Дэвида Картера в нашем доме. Мелодичный перелив нот возвращает меня в реальность. Следом раздается несмелый стук в дверь, Вытирая слезы и нехотя плетусь через всю гостиную, ожидая увидеть либо Гарри, либо агентов, выглядываю в небольшую щель и не имею от удивления. Рири?